Малыш был счастлив, что у Карлсона нет пяти эры, чтобы купить почтовую марку. Он понимал, что мама и папа не должны получать такой открытки. Малыш уже давно открыл свою копилку и отдал Карлсону все, что там было. Но все эти деньги он успел истратить, и теперь злился. «Что за глупость?» – борчал Карлсон. «Я стою десять тысяч крон, а у меня нет даже монетки, чтобы купить почтовую марку». Как ты думаешь, дядя Юлиус не согласится купить мои большие пальцы на ногах? Малыш считал, что никогда не согласится. А может, все же согласится? Он ведь от меня в таком восторге, не унимался Карлсон. Но малыш упорно стоял на своем. Карлсон разозлился и улетел в свой домик на крыше и прилетел назад только тогда, когда малыш дважды ему просигналил: "Прилетай скорее, потому что пора было садиться за стол". Мама и папа видно волнуются. Как дядя Юлиус уживается с Фрёкинбок, раз они об этом специально пишут, думал малыш. Но они напрасно беспокоятся. Дядя Юлиус и Фрёкинбок в прекрасных отношениях. И с каждым днём малыш это замечал. Они всё охотнее разговаривали друг с другом. Они часто подолгу засиживались в гостиной, и дядя Юлиус всё что-то говорил про мир сказок, а Фрёкинбок отвечала ему так мило и ласково, что малыш её просто не узнавал. В конце концов, у Карлсона даже возникли какие-то подозрения. С того самого дня, как Фрёкенбок стала закрывать дверь в гостиной... Дело в том, что этой раздвижной дверью вантосонов никогда не пользовались, а гостиную от прихожей отделяли только занавески Но вот теперь, когда Фрёкинбок и дядя Юлиус по вечерам пили кофе в гостиной, Фрёкинбок вдруг стала закрывать эту дверь. А если в комнату забегал Карлсон, дядя Юлиус отсылал его, говоря, что дети должны играть в другом месте, а они хотят спокойно, в тишине, выпить кофе. «Я тоже хочу кофе!» — возмущался Карлсон. «Налейте мне поскорее кофе и угостите сигарой! Я посижу здесь с вами!» Но дядя Юлиус живо выставлял его за дверь, а Фрекенбок смеялась от удовольствия. Наконец-то перевес был на ее стороне. «Я этого больше не потерплю!» — сказал как-то Карлсон. «Я их пручу!» На следующее утро, когда дядя Юлиус был у доктора, а Фрекенбок пошла на рынок за салакой... Карлсон влетел к нему в комнату с большой дрелью в руке. Малыш видел эту дрель раньше. Она висела на стене, в домике на крыше. И теперь малышу не терпелось узнать, зачем Карлсон притащил ее сюда. Но в этот момент что-то опустили в почтовый ящик. Малыш кинулся в прихожую за почтой. Пришли две открытки. Одна от Босса, другая от Беттон. Малыш был так рад открыткам, И столько раз их читал и пересчитывал, что когда он с этим покончил, оказалось, что Карлсон тоже покончил со своим делом. Он просверлил большую дырку в дверях гостиной. — Что ты натворил, Карлсон? — крикнул он в испуге. — Разве можно сверлить дырки в дверях? Зачем ты это сделал? — Как зачем? — Чтобы подглядывать, чем они там занимаются, — ответил Карлсон. Как тебе только не стыдно. Мама говорит, что гадко подглядывает в замочную скважину. Твоя мама очень умная. Она совершенно права. Замочная скважина существует для ключа, а не для глаз. Но это ведь не замочная скважина, а глазок. Глазок делают для глаз. Это ясно уже по самому слову. Что ты можешь мне возразить? Малыш не нашел ответа. А Карлсон тем временем вынул изо рта кусочек жвачки И заткнул ею глазок, чтобы он не был виден — Эй, Гоп! — воскликнул он — Мы что-то давно не веселились Зато сегодня вечер не будет скучным Я ручаюсь И Карлсон взял дрель и собрался улетать — У меня еще есть одно дело, — объяснил он — Но к салаке я успею вернуться — А что у тебя за дело? — спросил малыш — Да одно небольшое дельце Хоть денег на марку раздобуду — сказал Карлсон и улетел. Но как только стали коптить салаку, Карлсон вернулся, и весь день он был в превосходном настроении. Он вынул из кармана пятеровую монетку и протянул ее в фрекенбок. — Это тебе в виде небольшого поощрения, — сказал он. — Купи себе какую-нибудь э, безделушку. Бусы или еще что. Фрекенбок возмущенно отшвырнула монету. «Я тебе покажу! Безделушку!» — закричала она. Но тут появился дядя Юлиус, и Фрёкинбок сразу же расхотелось шуметь. «Смотри, какая она становится шёлковая, как только приходит любитель мира сказок!» — шепнул Карлсон малышу. А Фрёкинбок и дядя Юлиус отправились в гостиную, чтобы, как обычно, выпить кофе с глазу на глаз. «Теперь мы посмотрим, что они там делают!» заявил карлсон «Я предпринял последнюю попытку мирно с ней поладить, но она объявила мне войну. Что ж, придется снова заняться ее низведением и курощением. Пусть не ждет от меня пощады». К великому изумлению малыша Карлсон вынул из нагрудного кармана сигару. Он зажег спичку, закурил и постучал в дверь гостиной. «Никто не сказал, войдите». Но он вошел без всякой церемонии, дымя сигарой. «Простите, это, кажется, курительная комната!» — важно сказал он. «Значит, я могу здесь выкурить сигару!» Дядя Юлиус рассверепел. Он вырвал у него сигару, разломал ее пополам и заявил, что если он еще хоть раз увидит, что Карлсон курит, он задаст ему такую трепку, что тот вовек не забудет. и Играть с малышом ему он тоже больше не позволит. Карлсон обиженно выпятил нижнюю губу. Глаза его наполнились слезами, и он с досадой слегка легнул дядю Юлиуса ногой. — А мы все эти дни так хорошо с тобой ладили, — «Противный дядькой Юлиус!» — буркнул он и так посмотрел на обидчика, что было ясно, какого он о нем мнение Но дядя Юлиус в два счета выставил его за дверь, плотно задвинул ее и закрыл на замок. В первый раз. «Сам видишь, без куращения здесь никак не обойтись», — сказал Карлсон малышу. Он снова забарабанил в дверь кулаком и крикнул «Надеюсь, ты все же угостишь меня хорошей сигарой!» Потом Карлсон сунул руки в карманы и начал чем-то греметь. Похоже, что это были монетки. Да, в самом деле, его карманы были битком набиты петеровыми монетками. «Вот, повезло! Стал богатый!» — сказал он. Малыш забеспокоился. «А откуда у тебя столько денег?» Карлсон в ответ таинственно подмигнул. «Это ты узнаешь...» «Только завтра», — сказал он. Малыш еще больше встревожился. Ведь Карлсон куда-то улетал. Вдруг он стащил эти деньги. Но это не лучше, чем то, что делают Филли и Рулли. Да, это ничуть не лучше, чем сложение яблок, в котором он, как сам, хвастался силен. Малыш разволновался не на шутку. Но думать об этом времени уже не было, потому что Карлсон тихонько, осторожно вынул жвачку из глазка. «Бат!» «Вы сами виноваты!» — сказал он и припал одним глазом к просверленной дырке. Но он тут же отпрянул, словно увидел что-то ужасное. «Какое безобразие!» — возмутился Карлсон. «Что они делают?» Малыш был заинтересован. «Я тоже хотел бы это знать, но они исчезли!» Дядя Юлиус и Фрёкенбок обычно сидели на маленьком диванчике, который прекрасно было видно в глазок. Там их и застал Карлсон, когда ворвался к ним с сигарой, но сейчас их там не было. Малыш смог сам в этом убедиться, поглядев в глазок. Видно, они пересели на диван у окна, и это, по мнению Карлсона, было просто подло и даже коварно с их стороны». «Те люди, у которых есть хоть капля совести, — уверял Карлсон, — всегда садятся так, чтобы их было видно в замочную скважину или в глазок».